Глава 18. Педди. Я ужасно нервничала в то утро, когда собиралась на встречу с Анитой. У меня даже что-то вроде истерики началось, когда я начала выбирать, что мне надеть. Я очень хотела выглядеть безупречно, правильно выглядеть. Перебрав всё, что у меня было в шкафу, разбросав свои наряды по кровати и всему полу, я наконец остановилась на маленьком чёрном платье. Да. Это было единственное правильное решение. Именно чёрное платье, и никакое другое не подходило для сегодняшней встречи. Ни одно. Оно напоминало о прежней Круэли, которую мне хотелось как можно скорее забыть. Да. Но при этом я не могла отказаться от привычных мне вещей. Без них я чувствовала бы себя голой. Буквально в последний момент я добавила к маленькому чёрному платью подаренное джеком кольцо и папины нефритовые серьги. Надела всё это и сразу почувствовала, что становлюсь самой собой. Что-то моментально переменилось во мне, особенно в ту секунду, когда я надела нефритовые серьги и почувствовала знакомое покалывание в ухе. Это ощущение не проходило и даже усиливалось, пока я преодолевала километр за километром до самого Лондона. Единственной вещью, которая осталась дома, была моя меховая шуба. Я видеть её не могла. Шуба напоминала мне мою маму, и я опасалась, что она и Анита будет её напоминать, а этого мне не хотелось. Довольно долго погружив по Лондону, я наконец нашла то маленькое кафе. Оно оказалось именно на том месте, о котором говорила мне Анита. Стоит заметить, что здесь в Лондоне Я сразу стала чувствовать себя намного лучше. Увереннее. Мне легко дышалось и легко думалось. Я словно ожила после долгой спячки и была очень довольна уже тем, что совершила эту поездку, независимо от того, чем она закончится. Не знаю почему, но мне казалось, что я стала решительнее, смелее, что ли, надев чёрное платье, нефритовые серьги и кольцо. А впрочем, Это Лондон на меня так подействовал. Или ожидание скорой встречи с Анитой и, конечно же, с Педи, которую я нежно поцелую в её чёрный блестящий нос. Я ничего не загадывала наперёд. Я просто была счастлива вновь оказаться здесь, в огромном шумном городе, где вновь почувствовала себя прежней, самой собой почувствовала себя. Я припарковала машину неподалёку от кафе, за углом Я остаток пути прошла пешком. Завернув за угол, я сразу увидела их, раньше, чем они увидели меня. Они-то грелись на солнышке в своём лёгком, миленьком сарафанчике. На столике перед ней стояла чашка кофе, а возле её ног дремала, свернувшись калачиком, Педи. За эти годы она превратилась во взрослую, прекрасную собаку с длинной, тонкой мордой. На шее Пердиты был надет синий ошейник с блестящей золотой биркой. Было видно, что они-то очень хорошо о ней заботятся. В этом, впрочем, я и так никогда не сомневалась, ни секунды. Не знаю, сколько времени я простояла на месте, наблюдая за ними и завидуя, ужасно завидуя их счастью. Вот просто сидят себе на солнышке и обе довольны жизнью. Никуда не спешат и ни о чём не тревожатся. Они-то даже от книжки своей не оторвалась, чтобы посмотреть не иду ли я или на часы взглянуть. Беззаботная, счастливая. Рядом с ней я, наверное, выглядела настоящим монстром. Слишком длинная, слишком тощая, слишком грустная и слишком злая, чтобы считаться существом с той же планеты, что и они. Я так давно не видела их обеих, мне так много хотелось сказать о ните, за многое извиниться. Во всяком случае, именно так в тот момент я думала. Когда я приблизилась к их столику, Пэдди открыла глаза, и на мгновение мне показалось, что она узнала меня. Круэлла Анита встала, чтобы поздороваться со мной, но при этом сделала шаг вперёд, прикрывая собой Пэдди и не давая мне наклониться к собаке. Привет, Анита, сказала я. Анита посмотрела вниз и попыталась выманить Пэдди у себя из-за спины. Пэдди, выходи, здравствуйся. Это Круэлла. Ты помнишь её? «Ну же, давай!» Пэдди высунула свою голову из-за ног Аниты, недоверчиво посмотрела на меня, но поздороваться ко мне не подошла, не захотела. Честно признаюсь, что в тот момент я была буквально раздавлена. Все мои представления, все мои надежды на эту встречу рушились у меня на глазах. «Прости, Круэлла, это что-то совсем на нее не похоже». Но я уверена, что как только Пэди узнает тебя получше, она станет теплее к тебе относиться. Милая Анита, она всегда старалась пощадить мои чувства. Впрочем, возможно, Анита была права, и Пэди действительно вспомнит меня. Ах, Пэди, Пэди. Мне очень жаль, что ты меня не помнишь. А ведь ты знаешь, ли была когда-то моей собакой, сказала я. Разумеется, Педи не могла понять моих слов, но я и произносила это их не для неё, а для Аниты. О, не принимай это так близко к сердцу, Круэлла, сказала Анита, сочувственно глядя на меня. Я, кажется, уже не раз говорила о том, как я ненавижу, когда на меня так смотрят. Ненавижу. Ненавижу. Я готова была рассказать Аните обо всём. Собиралась признать, что она была права насчёт моей мамы. И насчёт того, как я обращалась со своими слугами, и о том, что очень жалею, что злилась на неё, когда она решила выбрать в жизни свой путь, а не тот, который хотелось мне. Но пока я сидела за столиком кафе, со мной что-то произошло. Внутри меня что-то произошло, точнее. Не могу вам точно сказать, что именно. Просто что-то сдвинулось во мне. Искра какая-то вспыхнула, что ли. Не знаю. Не могу подобрать слов. Затем пришла вторая, ещё более сильная волна этого ощущения накрыла меня с головой. Это чувство зародилось во мне ещё утром, когда я надевала свои старые украшения. И оно крепло по мере того, как я подъезжала к Лондону. Нет, нет, вы не подумайте, я вовсе не хочу сказать, что это Лондон таким магическим образом подействовал на меня. Я в такие колдовские штучки не верю. Но тем не менее, что-то со мной произошло. И началась она эта перемена. Ещё в тот момент, когда я только-только готовилась к отъезду из Хэлл-холла. А потом постоянно нарастала во время всего моего пути в Лондон. Есть, конечно, у меня одна теория, но вы, пожалуй, решите, что я сошла с ума. Ну и ладно. Думайте обо мне, что хотите. А пока скажу, что я была благодарна тому что со мной тогда происходило. Пока Анита рассказывала мне про свою жизнь, поеди подозрительно косилась на меня, прячась под столом Аниты. А моя бывшая лучшая подруга всё трещала, трещала, пересказывая уже известную мне историю о том, как Анис с её Роджером познакомились во время прогулки в парке. Зачем спрашивается мне было это знать, да ещё во всех деталях? Круэлла, я уверена, Что тебе очень понравится, Роджер. Он такой талантливый композитор, улыбаясь, говорила Анита. Ой, я непременно должна рассказать тебе о том, как мы с ним познакомились. Ты просто не поверишь, но поначалу я буквально возненавидела его. Его пёс, Понга, погнался в парке за Педи, хотел привлечь её внимание, а Роджер, как идиот, погнался за ним. Потом поводок Понга перепутался с поводком Педи. И в результате мы с Роджером оба плюхнулись в пруд. Это было ужасно смешно. Да, звучит очень романтично, вяло согласилась я. Эта история интересовала меня не больше, чем алгебра в школе. Романтично? Это ты очень точно сказала. Романтично, расцевила Анита. Прямо как в одной из наших любимых сказок. Помнишь Круэля, как принцессу Тюлип раздражал поначалу тот принц? Ну как же его там? Принц Попинжей, сказала я. Так его звали, кажется. Да, да. Помнишь, как он не понравился Тюлип в начале, а потом они полюбили друг друга? Ну вот и у нас с Роджером было примерно так же. И мы обе влюбились, и я, и Пэдди. Меня от её болтовни уже тошнило. Я сидела и не о ниту слушала уже, а прислушивалась к чувству, что всё сильнее охватывало меня. Но что это я всё о себе, да о себе? Прости, Круэлла. Я слышала о том, что случилось с Джеком. Мне так жаль тебя, так жаль. Думаете, её слова могли согреть, утешить меня? Ничего подобного. От них только усиливался холод под сердцем и ощущение обвиняющей пустоты в голове. Для меня вдруг стало совершенно неважной, ненужной эта попытка воссоединиться с Анитой. Сначала я даже не поняла, Как могло случиться, что я потеряла всяческий интерес к этой встрече, о которой я так давно мечтала? Ведь еще сегодня утром, собираясь выезжать из Хелл-Холла, я с волнением и радостью думала о том, как увижусь с Анитой. Надеялась на то, что мы с ней сможем все начать сначала. Я обманывала себя, представляя, как мы с Анитой легко вновь станем лучшими подругами, почти сестрами даже. Теперь я уже не понимала, что это на меня нашло. Словно меня чары какие-то околдовали. Как когда-то, много лет назад, на Рождество, когда Анита сумела было убедить меня, что моя мамочка хитрая, злобная и бездушная тварь, и преданные слуги любят меня гораздо сильнее, чем она. Сейчас же я сидела, слушала в полуха рассказы Аниты о том, какая у нее прекрасная распрекрасная жизнь, И всё сильнее приходила к выводу, что сошла, наверное, с ума, когда решила позвонить ей и назначить эту встречу. Отвратительнее всего было слушать, как они-то щебечут о своём идиоте Роджере и о его дурацком псе Понга. Очевидно, она даже не понимала того, что своими рассказами о придурке Роджере она невольно заставляет меня вспоминать о Джеке, и это разрывает мне сердце. А может, понимала, но ей до этого дела не было. Тогда ещё хуже. Короче, чем дольше черикала Анита, тем сильнее я начинала презирать и её саму, и её глупую собаку. Они обе больше не любили меня. А Пэди так и вовсе знать меня не желала. Да, права была мамочка, когда говорила, что недостойна это заурядная скучная Анита моей дружбы. Недостойна. Мне всё сильнее хотелось сделать оните больно, отплатить за ту боль, которую она причиняла мне. Хотелось показать, что я не из тех, кого можно и нужно жалеть, а для этого, я чувствовала, мне необходимо было сделать нечто такое, чтобы заставить мою мамочку снова гордиться мной. Теперь ни о чём другом я уже думать не могла. Скажу больше. Эта мысль целиком захватила меня. И с этой минуты я стала одержима ею. Сидя в этом кафе вместе с Анитой и Педди, я лишь попусту теряла время. Пора было откланяваться и начинать строить планы на ближайшее будущее. Мне было совершенно ясно, что я должна найти какой-то способ вновь выделиться, чего всегда ждала от меня моя мамочка заставить всех говорить о себе. Теперь оставалось найти этот способ. Круэлла, что с тобой? О чём ты так глубоко задумалась? спросила Анита. Извини, Анита. Просто мне стало немного грустно от того, что Пэйди меня не помнит, ответила я, надеясь на то, что моя ложь сойдёт за правду. Пёстрая псина вдруг зарычала на меня из-под своего стула. Прости, Круэлла. Вообще-то у Пэйди золотой характер. Она крайне редко на кого-нибудь сердится. Может быть, чувствует себя сейчас не в своей тарелке, рядом с незнакомыми людьми из-за того, что находится в интересном положении. Как ты сказала? В каком положении? переспросила я. Щенков она ждёт Крюэлла, понимаешь? Скоро у Пэдди будут щенки. Щенки у Пэдди? моргнула я, и в этот миг меня озарило. Вот он, самый лучший способ отомстить Аните и её дурацкой Пэдди. Способ причинить им боль и одновременно вновь выделиться мне самой. Я наконец поняла, как мне заставить мамочку вновь гордиться мною. Способ был найден, и всё остальное совершенно перестало меня интересовать.